и ради него все готовы выдержать, лишь бы рядом быть. Оно и понятно, смелым рай в шалаше, только глупая эта поговорка вовсе не про нашу жизнь. Хорошо до поры до времени, пока молодые и здоровые, и детей нету, а потом тоска смертная, жизнь исковерканная, нужда и заботы, от которых вы, баршня, состаритесь, Морщинами покроетесь и седыми волосами зарастете. А этот штабс-капитан уйдет от вас. — Что ты брешешь? — рассердилась Тася. И ушла из кухни переживать и маяться в свою комнату. Никто, никто не хочет понять ее метущегося сердца. Через два дня после катания на карусели полковник, выпив чаю за завтраком, Многозначительно подмигнул Таси. «Завтра, Таисия, Николай Порфирьевич обещался прийти просить твоей руки». Алена Ильинична от неожиданности уронила чайную ложку на пол. «Что-то ты, мать, нерасторопная стала в последнее время», — укорил полковник. «Извини, удивилась я известию», — смутилась матушка, набралась смелости и добавила. Не слишком ли он торопится с женитьбой? Мы его так мало знаем. — И что же ты о нем не знаешь? — рассердился полковник. — Вся его жизнь на виду. В газетах о нем все прописывают, всю подноготную возьми и почитай. Скоро и наша Тасенька такая же знаменитая станет. Будут писать, на какие курорты она ездит, кто у них обедает да гостит. Тася резко встала из-за стола. — Спасибо, папа! — произнесла с ударением на последнем слоге, на французский лад, и гордо удалилась. В своей комнате бросилась на кровать и разрыдалась. — Почему Сапожков такой нетерпеливый? Почему бы ему не перенести визит на следующую неделю? — Нет, он явится завтра, и Тасе придется краснеть, пыхтеть, прежде чем произнести роковое... — Нет. Отец же проклянет ее или все равно заставит дать согласие. А если она даст согласие и сбежит с Михаилом, то на родителей ляжет несмываемый позор. Отказаться от жениха, когда тебя просватали, страшнее этого ничего не придумаешь. В два часа пополудни в комнату заскреблась Глашка. — маршня откройте! Отстань от меня! «Барышня, я вам что-то сказать хочу!» Тася нехотя встала, открыла дверь. «Что тебе?» — спросила грубо. Такого с ней никогда не случалось. Но кухарка не обратила на это внимания. Зашептала, оглянувшись. «На улице вас Архип дожидается! Что это хочет передать?» «Какой Архип?» — не поняла Тася. «Ну, тот, к кому мы в лазарет ходили!» «Так он что, выздоровел?» «Бегает уже!» — кивнула Глашка. «Выйдите к нему! Очень просит!» «Сейчас оденусь!» — вздохнула Тася. Архип поджидал ее за домом, в одном солдатском мундире без шинели, видимо, выскочил из казармы, не отпросившись у дежурного унтер-офицера. «Барышня!» — он оглядел ее наглым, неучтивым взглядом, от которого... Тася невольно поежилась. — Вам записка от штабс-капитана Щербатова. Архип протянул сложенный в четверо листок. — Я, баршни побегу. холодно очень. Боюсь простыть и застудить. Тася не успела сказать ни слова, а солдат уже скрылся. Девушка вернулась в свою комнату, заперлась, прислушалась. Убедившись, что в доме царят тишина и покой, развернула записку. «Милая Таечка, сегодня вы должны выйти, как и договорились, вечером, в десять часов. Я весь полон предстоящей встречей. Как мне укоротить часы, чтобы быстрее увидеть вас? Но уже сегодня, не могу в это поверить, мы встретимся, чтобы никогда не разлучаться. Я не прощаюсь с вами, милая Таечка. Жду с нетерпением ваш, только ваш Михаил Щербатов». Тася несколько раз поцеловала письмо и стала бродить из угла в угол, подгоняя время.